«Значит, блуждающие за нами следят?» Он против воли вздрогнул, чувствуя неутихающий ветер, который непрерывно дул вдоль берега прямо в направлении угрюмого солнца. «Сол Скотт побывал здесь?» «Нет», — ответила она. «Мы проверили все останки и составили перечень. Идентифицированы все, кроме нескольких самых ранних потерпевших. Людей в этом списке немного, и никто из них не мог быть Скоттом». Одна посмотрела ему в лицо, совсем как Молли. «А почему вы спрашиваете?» Он протянул ей ленту с трансфактным сообщением моль и рассказал о встрече со Скоттом. Вдруг многоноги что-то защепитали на своем языке, обращаясь к роботам. Те запищали в ответ. Клотильда Квайквич сделала паузу, вслушиваясь. «Мы видели непонятный самолет», — наконец перевела она. «Примерно с полдесятка раз. Он быстро и низко пролетал над морем неподалеку от берега, словно шпионя за нами. Инспектор сообщает, что его внешний вид соответствует вашему описанию поврежденной машины Скотта». «Что вы об этом думаете?» Она подождала, пока проскрипят вопрос роботы, а многоногие им ответят. «Скотт пытался добраться до окрестностей блуждающей звезды», — перевела она к Вамодиону. «Инспектор предполагает, что это и есть та самая звезда, что она похитила Скотта, потом каким-то образом переслала обратно на Эксион, превратив того в своего рода нерассуждающий инструмент». «Это могло бы объяснить случившуюся с ним перемену», — кивнул Квамодиан, — «но почему он пытался убить меня?» Роботы запищали, многоногие ответили им стрекотом. Они предполагают, что блуждающая звезда заинтересована в экспериментах, которые проводит Хаук на земле, — сказала Клотельда. Они думают, что звезда не хочет дать вам возможности вмешаться. Но Молли звала меня упрямо, — пробормотал он Я не намерен отступать. Для этого вам нужно иметь семь пядей во лбу. В запахших глазах девушки замерцал огонек едкой усмешки. потому что мы здесь полностью отрезаны от остальной Вселенной. Но наши сигналы не отвечают. Если это и в самом деле блуждающая звезда Клиффа Хаука, то мы где-то в межгалактическом пространстве. В нашем регистре отмечено почти тысяча граждан, заброшенных сюда. И ни одному не удалось вернуться обратно. Квамодиан вопросительно нахмурился, глядя на Клотильду Квайквич и указал на проволошную паутину между четырьмя грубо выстроенными башнями. Кто-то намеревался вернуться, — сказал он. Кто-то пытался построить трансфлексионный передатчик. И дальше этого не пошел, — она презрительно пожала плечами. Эти башни уже стояли здесь, когда я попала сюда. Инженеры, выстроившие их, к тому времени умерли и были забыты. В нашем регистре нет даже их имен. Когда-то я изучал транзитную инженерию. В Амодиан не удосужился упомянуть, что не выдержал последних экзаменов. «Этот контур Тессеракт очень похож на копию рабочей модели, которую мы строили в лаборатории». Внезапная мысль заставила его задержать дыхание. «Возможно, возможно мне удастся достроить его». «Все уже готово», — сказала Клотильда, — «готово к испытаниям». «В чем же дело?» Мы не можем опробовать передатчик, пока не определим, где находимся сами. Она прислушалась к попискиванию робота. Инспектор считает, что эта звезда – та самая блуждающая звезда клифа Хаука. Если это так, то мы довольно точно можем определить примерное расстояние до терминала на Эксион-4. Но расстояние это еще не все. Необходимо задать направление, а у нас здесь нет никаких ориентиров. «Я обладаю...» — к вам Квамодиан прикусил язык. «Раньше у меня было особое чувство. Я умел определять направление. Но все дело в том, что трансфлексионный переход создает помехи. Как правило, все приходит в норму, как только я пребываю на станцию назначения. На этот же раз...» — он расстроенно покачал головой. «На этот раз оно так и не пришло в норму». Над берегом нависла полная тишина. Потом загундосили роботы, запищали многоноги, а сунувшееся лицо девушки побледнело. Монитор Квамодиан. Инспектор припоминает исследовательский рапорт, касающийся экспериментов с вашим феноменальным даром.